— У тебя неплохо получается, — заметила Карен, когда Джек аккуратно провел каноэ, подсвесившийся над каналом плеть Юлианы с веселенькими белыми цветками. — Навыки морских котиков? — Джек смеялся. — Нет, эти навыки приобретены за годы плавания на лодке по рекам Теннесси. — Я всё равно, что ездить на велосипеде разучиться невозможно. Отвернувшись, Карен спрятал улыбку. — Он уже смеется, и это хорошо. Канои продолжали скользить по воде, делая повороты, которые, казалось, никогда не кончатся, оказываясь то в тени то на солнце. Некоторые каналы до такой степени заросли буйной тропической растительностью, что сложно было обходиться без мачета. И на протяжении всего пути их окружал базальт, посверкивая кристаллическими вкраплениями в лучах предзакатного солнца. Стены с редкими оконными и дверными проемами возвышались на тридцать футов в высоту. Наконец, каналы стали шире. Справа возник особенно большой остров с исполинским базальтовым сооружением, крепостные стены которого взметнулись на сорок футов в вышину. Некоторые дверные проемы сохранились, другие обрушились. — Нандува, — сказала Карен, указывая на эту махину, — главная крепость города. Какая поразился Джек. Их каноэ проплылось еще сквозь одни базальтовые ворота, возле которых словно часовой возвышался гигантский камень. Кивнув в ту сторону, карн пояснила, — это один из входов в систему подземных туннелей. Ее еще никогда не исследовали до конца, но, тем не менее, считают вершиной инженерного искусства. Один из тоннелей ведет на запад к островку доронг в центре которого стоит холм, а на нем рукотворное озеро. На дне этого озера находится вход в другой тоннель, ведущий к краю рифа. Он, однако, предназначен не для людей, а для рыбы, которая приплывает по нему во внутреннее озеро. Да, это впечатляет. Джек пошевелил шестом и направил каноэ прочь от крепости, в ту сторону, куда плыла лодка Мфмаху. Они проплывали над кораллами, в которых мелькали разноцветные рыбы, и шевелились щупальцами анимоны. Отсюда была видна... Внушительные дамбы из базальтовых столбов и блоков, вдоль нее возвышались более высокие каменные колонны, молчаливые стражи, глядящие в океан. Время от времени в стене попадались бреши, ворота в море. Проплыв вдоль длинной стены, оно и вновь очутились в лабиринте узких каналов. Заросли вдоль берегов одного из них были усыпаны мелкими розово-голубыми цветками. Карен сделал глубокий вдох и ощутил запах жимлости. В этот момент ее внимание привлёк звонкий шлепок. «Пчелы!» — сообщил Джек. Карен улыбнулась. «Не дразни их, они тебя не тронут!» Ей вдруг показалось, что кто-то ползет по ее руке, и от неожиданности она взвизгнула и едва не вскочила на ноги. Выяснилось, что это Джек щекочет ее длинным сухим стеблем. «Очень смешно!» — сухо сказала она, испытывая неловкость за свою меру бурную реакцию. Джек с невинным видом поднял глаза к небу. Карен сидела, не шевелясь, положив шест на колени. Она не сердилась, а, наоборот, радовалась тому, что Джек вышел из психического ступора. Он снова заговорил, на все раз более серьезно. — Ты имеешь представление о том, куда этот парень нас везет? Карен взяла карту и развернул ее на коленях потом оглянулась вокруг. — Я могу только предполагать, — ответила она. — Неподалеку отсюда есть некое священное место. — Наверное, туда. Они обогнули длинный выступ, их взглядом открылся новый остров, еще больше по размерам, чем Нан-Дувас. Однако вместо одного сооружения, как на нан здесь было много разнообразных построек в кольце полуобвалившихся стен к берегу этого острова и направил Каноэм-Ваху. — Пан Кадир, — сообщила Карн, — запретный город Нан-Мадала. Каноэ Мваху скользнуло в тень возле низкого берега и остановился. Мваху махал рукой. — Почему запретный? — спросил Джек. — Этого никто не знает. Но так его называют из поколения в поколение. Джек подогнал их каноэ к берегу и остановил рядом с первой лодкой. — Похоже, мы это скоро выясним. Он подержал лодку, чтобы Карен было удобнее выбраться из нее. А когда она присоединилась к уже стоявшим на берегу Миюки и Мваху, привязал канои к стволу мангрового дерева и ловко выпрыгнул из него. — суда негромко позвал Мваху. Нервно поглядывая по сторонам, он шел первым по узкой заметной тропе, петлявшей в густых прибрежных зарослях, направляясь к входу в виде базальтовой арки.